Судьба трёху вдов Оспана не давала покоя тем, кто любил влезать в чужие дела. Таким людям доставляет огромное удовольствие делать свои заключения, строить разные догадки, решать за других, как же благорассудится. Аульные сплетники, сварливые старухи и досужие старики, которые умели распускать слух не только по аулу, но и по всему Табыкты, целыми днями судили и ведили о наследстве Аспана и об его овдовевших женах. То обстоятельство, что на них приходилось как раз три брата Аспана, усиливало интерес к этому делу. «Три вдовы и три Амин-Гера. Кто на ком женится? Вот в чем главный вопрос, — рассуждали о них» почмокивая губами и покачивая головами, и жадно ловили все слухи и новости. И чем ближе подходил день годовщины смерти Оспана, когда судьба трех вдов должна была решиться, тем больше росло любопытство сплетников. Эти все усиливающиеся пересуды не могли не доходить до Айгерима, Но она только посмеивалась, пропуская сплетни мимо ушей. Красивое ее лицо, до сих пор не тронутое ни одной морщинкой, оставалось спокойным. Уверенная в любви и душевной привязанности к ней Абая, она не боялась будущего, и все разговоры о его новой шинетьбе никак не затрагивали ее. И когда Айгерим сказал, Так отсковавшая Абае нашла в нём сейчас такой искренний отклик, это наполнило её благодарностью. К сердцу, которое было горячим и светлым, как солнце, можно было верить. И если в словах Абая: "Целительница моя" звучала глубокая нежность, то в словах "Айгерим, моё солнце" Была вера и преклонение. Выпустив Айгерим из своих объятий, Абай ласково попросил ее распорядиться по хозяйству. «Айгерим, я позвал нынче Магаша, Абиша и молодежь, чтобы кое о чем поговорить без посторонних. Вели зарезать барашка» приготовила чай. Поитерим зажгла большую лампу, передвинула к Абайу низкий стол, постелила перед ним одеяло и положила ему под локоть две большие белые подушки, которые она сняла со своей высокой кровати. Она собиралась уже уйти, когда Абай, поблагодарив её, попросил: "Дай мне Лермонтова. Айдирим быстро нашла эту книгу среди штадних, протянула её обою, тот раскрыл её на заложенной странице, положил перед собой и углубился в чтение. Молодёжь, появившись в юрте, внесла в неё оживление. Айдирим начала разливать чай. Магаш был озабочен и, видимо, расстроен. Мысль о повестке Казанцева не оставляла его. Что мог означать такой вызов? Наверное, начинается новая распря, вражда, которая лишь расправит его раны. Как уберечь от этого отца? как избавить его от лишних мучений он был совершенно уверен в том, что Абай позвал их всех к себе именно для того, чтобы поговорить о надвигающейся неприятности но неожиданно для него Абай говорил совсем о другом дорогие мои я хотел рассказать вам о предложении нашей родни. Нынче утром ко мне приезжал от Токежана и от Исхака Есергеп. Оба за моей спиной уже договорились теперь, хотят и моего согласия. Услышав имя своего отца рядом с именем Токежана, Кокитай сильно встревожился. Неужели отец его задумал что-то такое, Что может огорчить Абая? Хотя он был родным сыном Исхака, но все его слова и поступки оценивал со стороны, привыкнув глядеть на жизнь так, как его воспитал Абай. Он мало о чём разговаривал с отцом и не знал ни его дел, ни зла мыслей. Однако тревога, что Исхак может поступить по отношению к Абаю предательски, никогда не покидала его. Заметив, как юноша изменился в лице, Абай поспешил докончить, чтобы успокоить его. Я ожидал, что он заговорит опять о потраве. Думал, они снова начинают дряжги. Оказывается, сейчас они говорят о мирном деле. В общем, для всей нашей семьи. Эти жанны с хак собираются исправить поминки по успану ещё до зимы. М-м, э, почему же такая спешка? А? Как всегда первым отозвался Магаш. И те делевщины ещё больше трёх месяцев. М-м, ну, бля, этой спешки у них есть причины, довольно веские, ответила Бай. Год со дня смерти Аспана исполнится в конце ноября, к этому времени все будут уже на зимовках, так где же отправлять поминки? Осень черст все аулы в сборе. Нет никаких неотложных забот. Поминки можно вполне успеть справить в течение тех ну, двух-трёх недель. Потом растопить осенней не доости, а увы начнут откачёвывать на зимовке. Вот они и говорят: не всё ли равно сейчас ли справлять годовые поминки или через 3 месяца лучше сейчас если это удобнее для всех. Абай выжидательно обвел всех глазами. Все молчали, обдумывая сказанное. Наконец первым заговорил Кокпай. Абай, ага. Мне кажется, они правы. Называть ли этот сбор асом-каком? Или годовыми поминками суть одна. Нужно принять множество людей. А, конечно, это удобнее сделать тут, на просторе, чем в тесной зимовке. Я не вижу более подходящего времени, чем сейчас. Абдрахман и какие-то и поддержали его. И Абай поручил Каппаю сообщить тёще жену и исхаку его согласие. Но тут вмешался Магаш. Он не был против решения отца, но присущая ему справедливость заставила его подумать о тех людях, которых оно прямо касалось. "Решение это, конечно, правильное", сказал он, в раздумье поглядывая на обоих. Но не лучше ли будет обо всем дальнейшем поговорить без всяких посредников вроде Лесергепа? Мне кажется, будет правильнее обсудить вопрос на семейном совете в ауле Аспана-Ага, пригласив и наших Аксакалов, и всех трех вдовов, и детей Аубакира и Пакизатт эти действия не приходило в голову Абая, и он охотно принял справедливый совет. Слова Магаша, который поправил его, очень ему понравились. Впрочем, то, что именно Магаш первым подумал о том, как бы не обидеть и так уже опечаленных женщин, не удивило Абая. Чёткость Магаша и его способность Проникать в самую душу человека, угадывать его состояние по дальнейшему движению бровей были теми качествами, которые особенно любил в нем отец. И сейчас, ласково взглянув на невысокого хрупкого юношу, он одобрительно кивнул ему, решив, что на этом разговор о поминках не был закончился. Магас заговорил о том, что волновало его с самого утра. Артес. Мне кажется, что стоило бы обсудить и другое событие. Поездку в Язново. Он посмотрел на Абиша, как бы ещё его поддержки и закончил. Может быть, Мы говорим об этом сейчас. Абдухман поддержал его, сказав, что и он не может понять, почему отец так спокоен. Может быть, вы уже пришли к какому-нибудь решению, отец? И он выразительно поднял глаза на Абая. Тот сразу же ответил спокойно, решительно: "А о чем же советоваться?" то обсуждать. Весь мой сюрреанчи показывает, что ехать надо. Вот и поеду. Встречу с начальством. Узнаю, в чём меня обвиняют. Если можно будет встречу с теми неклеветниками. Решать тут нечего. Надо ехать. Послушав это, Магаш просветлел. Тревога, которая мучила его, исчезла при этих словах Абая. И остальные молодые люди, молча переглянувшись, тоже внутренне одобрили спокойную твёрдость Абая. Из его слов было понятно, что он решился встретить опасность лицом к лицу. И что и на этот раз он готовился выйти в схватку, один, привыкнув к своему одиночеству. Вроде бы предстоящая схватка, которая молодым людям казалась такой опасной, самого обоя не пугала и не тревожила. Он предпочёл даже и не говорить о ней сне окрепшей ещё молодёжи. То ли скажу в своё решение обой сделал неожиданный вывод. Пожалуй, поминки по спану лучше будет провести до поездки в Карамала. Ведь до этого целый месяц. Обай, видимо, не хотел высказываться откровенно, и каждый понял его слова по-своему. Ближе других к правде был Дармен, который подумал, что Абай до поездки на допрос к начальству хотел сделать так, чтобы у Токижана не было никаких поводов к новой вражде. На другой день в большой юрте Оспана собралась его ближайшая родня. Все три его вдовы, приемные дети, а у Бакир и Патизат братья Такижан, Абай и Схак. Из племянников Оспана старшие пригласили только Абдрахмана. После встречи в ауле Жатаков Абай сегодня впервые увиделся с братьями. Но сейчас они как будто вовсе забыли о том событии. Невыражением лица Абай Не своим поведением они и не напоминали о вражде, возникшей между ними и Абаем. Но чем тщательнее скрывали они свои чувства, тем недоверчивее смотрел на них Абай, и тем ясней становилось ему, что они таят какие-то замыслы. Однако он старался не подавать и вида, что понимает это. Разве бывали они когда-нибудь искренними, подумал он, уж вспомнил Аспана любил ли тот или ненавидил? Он открывал свои чувства. А с этими своими братьями обой был как будто среди чужих. Ну, делать нечего нужно обсуждать вместе с ними всё, что касается памяти о спане. Абы хотел только одного решить все вопросы без споров, молча соглашаясь с ними. Обычай устраивать в первую годовщину смерти пышный и торжественный асс за последнее время в этих краях постепенно исчезал. Даже не было аса в память Унанбая. И хотя многие и осуждали за это его сыновей, однако сами тоже ни разу не созывали людей на ас в память своих умерших родственников. Такижан, который в своих тайных целях всячески старался, возможно, скорее справить поминки по Оспану, лучше других знал, что асса никакого не будет. Однако для того, чтобы оправдаться перед невестками и в будущем избавиться от обвинений, чтоб обо все даже не вспомнили, он долго объяснял, почему нужно решиться на скромные годовые поминки, а не на а На такое большое торжество гостей приглашать надо за полгода. Зимой же справлять большой ас невозможно, значит, его следует отложить на весну. Таким образом, все пришли к решению устроить не многолюдный ас, а годовые поминки и назначить их через две недели. Тут же было установлено И число приглашаемых и количество скота на угощение. Гостей предполагалось созвать много. По словам Такежана и Исхака, все Эргизбаи были так или иначе обязаны Аспану и теперь охотно примут участие в расходах на поминки. Было уже договорено, сколько скота дает каждый из аулов. Абай и вдова Аспана... Не возражали против этого. Однако Абдрахман не смог промолчать. Чем же тогда эти поминки будут отличаться от таджа? Задал он вопрос. И в том и в другом случае соберутся не одни только родные, наедет множество людей, скучающих от безделия. Что для них память об Испании Ага? Они приедут сытно поесть, поглазеть на бойгу, на состязания в борьбе. Для них это не поминки, а развлечения. Они и не будут думать об умершем, чтить его дух, вспоминать его дела. Может быть, из ста только один подумает об этом. А скота на них уйдет множество. Так не лучше ли как-нибудь иначе использовать этот скот? С большей пользой, чем на угощение бездельников. Слова Абдрахмана не удивили таки Жана. Он снисходительно улыбнулся, как бы прощая то, что, воспитываясь у русских, племянник перестал понимать родные обычаи. Ой, милый мой, при таких обстоятельствах расход скота вполне уместен. Уж если где проявлять щедрость, так на поминках. Это и предки наши делали, это и шариат поощряет. В шариате говорится, что на поминки приглашают нищих, нуждающихся легEasily бишь. Что же понуждает нас поить кумысом и кормить мясом сытых людей, которые любят повеселиться? Не лучше ли весь этот скот, который вы выделяете на поминки, раздать тем, кто рядом с нами голодает? Вот так мы действительно почтим память умершего, люди с благодарностью о нём вспомнят и такое поменование, не пустое бахвальство, не честолюбие, а добро. Ну и кому же по твоему раздать этот скот, спросил Абай, лишь для того, чтобы и другие поняли справедливость, необычной мысли Абиша. Ну как кому? Разве мало вокруг людей, которых извела нужда? Почему не раздать Это тут хоть бы же так им юрлы поддержать их разоренное хозяйство. Если говорить правду, так и сами они и отцы и матери их долгое время работали у нас, были пастухами, слугами, табунщиками нашего аула. Разве нет у них права на долю этого скота, хотя бы в награду за давний труд? Но во имя нет ничего плохого в том, что такие уважаемые люди, как вы, пользуются удобным случаем, чтобы помочь оборванным и измученным, голодным. Абдрахман говорил волнуясь, искренне. Слова его неожиданны для него самого, были красноречивы. Оба поразило и другое в речи сына. Он услышал голос нового поколения. Но для его братьев слова Абдрахмана звучали странно. "Ты, жан, не собираясь спорить с русским воспитанником, ответил неодобрительно усмехнувшись. А что ты беспокоишься об этих уже такх, Абдрахман? Если поискать бедняков, то их найдешь и найдешь их в наших хаолах". О них мы подумаем. Это всегда делается. Янус взглянул на Исхака, ожидая его поддержки. Тот ограничился также коротким замечанием. "Мне невыс, ты не будет выделено нужное количество скота, и не зачем об этом сейчас говорить". "Давай Ничем не отозвался на слова сына. Но когда договорившись обо всём, родичи стали расходиться, Абай пошёл вместе с Абдрахманом в свой аул. Он обнял его. Мне понравилось то, что ты сказал о бедных, начал он. Твои слова о бедняках же так их слова правильные. Но скажи мне, что тебя внушило эти мысли? То ли, что ты прочел в книгах, или действительное положение наших жатаков, и то, и другое, отец. То, что я читал в книгах, совпало с тем, что я увидел у жатаков. А ты был у них, и Даркембая видел, видел и говорил с ним. Да я и без него знаю, как живут джатаки. Я часто захожу к ним в юрты. Хорошо делаешь, мой Абиш. Хорошо. А с Дорким Баем ты говори почаще. Многое из того, что мы с тобой узнали из книг, он ведь узнал из самой жизни. Он и горькое пробовал, и... И тяжёлая тоска. Вот откуда его знания. Голова у него умная, опыт большой. Говоришь с ним и слышишь голос народа.